«Раймонд, ваше темное величество, ну это же грабеж, самый натуральный. Да за что такой высокий процент? И почему со скидкой?» Возмущался один из гномов, его лицо покраснело от гнева, а борода тряслась, как у старого кота, когда его пытаются выдрать из теплого места. «Я слышал, в последние месяцы...» Дроу тоже озаботились выработкой и продажей магических камней для амулетов. Может, мне вести переговоры теперь с ними? Ответил я, стараясь сохранить спокойствие, хотя внутри меня разгорался огонь самодовольства. Я знал, что у меня есть козырь в рукаве и не собирался уступать. «Ваше темное величество!» — снова воскликнул гном. Его голос, полный недовольства, звучал, как трещотка. «Я все сказал. У вас есть сутки, чтобы принять мое предложение или отказаться от него», произнес я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более уверенно. Злобные взгляды в ответ меня не впечатлили. Я был горд собой, очень горд. Я поставил на место этих мелких торгашей. Я выбил выгодный для своего княжества контракт. Да и вообще, я молодец. Мы принимаем ваше предложение, ваше темное величество. Выступил вперед глава делегации, достопочтенный Жаррос. И мне бы насторожиться, задуматься, с чего вдруг гномы перестали спорить. Но я был слишком поглощен своей победой, чтобы продумать последствия. Никогда не любил переговоры, тем более с этими хитрыми торгашами. И потому да, я сглупил, подписал документы прямо здесь и сейчас, не обратив внимания на мелкие детали, которые могли бы указать на подводные камни. Делегация гномов откланялась и ушла порталом, оставив меня в состоянии эйфории. Я вернулся в свою спальню где мягкий свет пробивался сквозь занавески, создавая уютную атмосферу. Переодевшись в более удобную одежду, я направился проверить Лайона. Надо было узнать, как заживает нога у моего верного помощника. По пути к его комнате я размышлял о том, как же мне повезло с этим контрактом. В голове уже строились планы, как я смогу использовать полученные ресурсы для укрепления своего княжества. Когда я вошел в комнату Лайона, он сидел на кровати, опираясь на подушку. — Судя по твоему довольному виду, все в порядке. Встреча состоялась, контракт подписан, — заметил он, улыбнувшись. — Естественно, я хмыкнул. Я все же настоял на своем. — А подводные камни? — уточнил Лайон. — Да какие там камни? — отмахнулся я. Говорю же, всё в полном порядке. Если бы я только знал, как ошибался.